Отдел 33. Последние мистерии в Европе. Как было предсказано великим Гермесом в его диалоге с Скулапом, действительно настало время, когда нечестивые иностранцы обвинили Египет, что он поклонялся чудовищам. И ничто, кроме букв, высеченных на камнях его памятников, не выжило. Загадки – непонятное потомству. Его священные писцы и иерофанты стали скитальцами по лицу земли. Те, которые остались в Египте, были вынуждены под страхом профанации священных мистерий искать убежище в пустынях и горах, формировать и учреждать тайное общество и братство, такие как ессеи. Те, кто переплыли океаны и отправились в Индию, и даже в ныне называемый «Новый мир», обязались торжественной клятвой хранить молчание и сохранять в тайне священное знание и науку. Таким образом, они были укрыты от человеческих взоров глубже, чем когда-либо. В Центральной Азии и в северных приграничных странах Индии торжествующий меч ученика Аристотеля смел, Со своего завоевательного пути все остатки когда-то чистой религии, и ее адепты отступали все дальше и дальше от этого пути, ища убежище в наиболее утаенных местах земного шара. Цикл заканчивался и с появлением македонского завоевателя пробил на часах раз первый час для исчезновения мистерий. Первые удары их последнего часа прозвучали в 47 году до Рождества Христова. Олесия – знаменитый город в Галлии. Фивы кельтов, столь прославленный за свои древние обряды, посвящения и мистерии, был, как это хорошо описывает Рагон, древней столицей и гробницей посвящения, религии друидов и свободы Галлии. Сноски. Ныне это место называется Сент-Рене, на двух реках Озе и Озерейне. Падение его исторический факт кельта гальской истории. Конец носки. Во время первого века до нашей эры пробил последний час великих мистерий. История показывает, что население Центральной Галлии восстало против римского гнета Страна была подчинена Цезарю, и восстание было сокрушено. В результате гарнизон Олесии, или Алисы, был перебит вместе со всеми ее обитателями, включая друидов, жрецов училищ и неофитов. После этого весь город был разграблен и сравнен с землей. Бибрактис, такой же большой и знаменитый город, расположенный недалеко от Алисии, погиб несколько лет спустя. Рагон описывает его конец следующими словами: врезко: Бибрактис, матерь наук, душа древних народов, в Европе, город равно знаменитый своим священным училищем друидов, своей цивилизацией, своими школами, где 40 тысяч студентов изучали философию, литературу, грамматику, юриспруденцию, медицину, астрологию, оккультные науки, архитектуру и тому подобное. Соперник ФИФ, Мемфиса, Афин и Рима, он обладал амфитеатром, окруженным колоссальными статуями, вмещающим 100 тысяч зрителей, гладиаторов, Капитолием, храмами Януса, Плутона, Прозерпины, Юпитера, Аполлона, Минервы, Кибелы, Венеры и Анубиса. И в середине этих пышных зданий была Наумахия с ее огромным водоемом, невероятным сооружением, гигантским строением, где плавали лодки и галеры, предназначенные для морских игр, затем шамп-де-мар, акведук, фонтаны, общественные бани, наконец, городские укрепления и валы, построения которых относятся к героическим векам. Конец врезки. Таков был последний город в Галлии, в котором гасли для Европы Тайны посвящения великих мистерий, мистерий природы и ее забытых оккультных истин. Свитки и рукописи знаменитой Александрийской библиотеки были сожжены и уничтожены тем же самым Цезарем, но в то время как история резко осуждает деяния арабского генерала Амруса, который наложил последний штрих на этот акт вандализма, совершенный великим завоевателем. Она не находит ни одного слова, чтобы сказать о последнем, что он уничтожил почти такое же количество драгоценных свитков в Олесии также у разрушителей бибрактиса, сноска. Христианская чернь в 389 году нашей эры завершила разрушение того, что осталось. Большинство этих бесценных трудов было спасено для учеников оккультизма, но утеряно для мира конец сноски. Пока Сакровир, глава Галлов, который поднял восстание против римского деспотизма при Тиберии и был разбит силием в 21 году эры, сам себя заживо сжигал вместе с остальными заговорщиками на погребальном костре перед вратами города, как нам рассказывает Рагон, город подвергался разграблению, и все его литературные сокровища по оккультным наукам погибли в огне. Когда-то величественный город Бибрактис стал ныне. Аутун поясняет Рагон. Врезка. Несколько памятников славной древности все еще находятся там, такие как храмы Януса и Кибелы. Конец врезки. Рагон продолжает. Врезка. Орлес, основанный за 2000 лет до Рождества Христова, был разграблен в 270 году. Эта столица Галлии, восстановленная 40 лет спустя Константином, сохранила до ныне некоторые остатки былого величия – амфитеатр, капитолий, обелиск, гранитную плиту 17 метров высотою, триумфальную арку, катакомбы и тому подобное. Так закончилась кельто-гальская цивилизация – Цезарь, как варвар, достойный Рима, уже завершил разрушение древних мистерий разграблением храмов и их посвятительных училищ, а также избиением посвященных и друидов. Остался Рим, но он никогда не имел ничего больше, как только малые мистерии, тени сокровенных наук. Греческое посвящение угасло. Сноска. Рагон, бельгиец по рождению и масон, знал об оккультизме больше, чем любой другой непосвященный писатель. 50 лет он изучал древние мистерии, где только находил материалы о них. В 1805 году он основал в Париже «Братство», в луже которого он читал годами лекции по древнему и современному «Посвящению» в 1818 и снова в 1841 году, которые были опубликованы и теперь потеряны. Затем он стал главным писателем в Гермесе, одном масонском издании. После его смерти в 1866 году ряд его рукописей остался во владении Великого Востока Франции. Один высокий масон рассказал, пишущие эти строки, что Рагон годами переписывался с двумя востоковедами в Сирии и в Египте, причем один из них был некий коптский господин. Конец носки. Могут быть еще приведены дальнейшие выписки из его оккультного масонства, так как они имеют прямое отношение к нашей теме. Но как бы он ни был учен и эрудирован, некоторые хронологические ошибки этого автора очень велики, он говорит врезко. «После прихода обожественного человека, Гермеса, Царь-жрец Иерофант Менес был первым законодателем и основателем 100 дворцовых фиф. Он наполнил этот город чудесным великолепием, и с этого времени начинается эпоха жреческого владычества в Египте. Царствовали жрецы, так как именно они издавали законы. Сказано, что со времени его было 329 Иерофантов, все они остались неизвестными. Конец врезки. Далее автор сообщает, что после этого, вследствие недостатка подлинных адептов, жрецы выбирали поддельных адептов, из рабов которых короновали, обожествляли и выставляли, чтобы невежественные масса народа им поклонялись. Врезка. Устав от царствования в таком рабски подчиненном состоянии, цари восставали и освобождались. Затем пришел к власти Сизострис, основатель Мемфиса. Говорят, это было в 1613 году, до нашей эры. За избиранием царя жрецами последовало избирание воинами. Хеопс, который царствовал в 1118-1122 годах, построил великую пирамиду, которая носит его имя. Его обвиняют в преследовании теократии и закрытии храмов. Конец врезки. Это крайне неправильно, несмотря на то, что рагон повторяет историю. Пирамида, названная именем Кеопса, есть великая пирамида, построение которой даже барон Бунзен относит к пятитысячному году до Рождества Христова. В книге Место Египта в универсальной истории он говорит врезко: происхождение Египта следует отнести к девятому тысячелетию до Рождества Христова. Конец врезки. И так как мистерии проводились и посвящения совершались в этой пирамиде, ибо действительно она была построена для этих целей, то выглядит странным и крайним противоречием, известным фактом истории мистерий, предположение, что Хеопс... Если он был строителем этой пирамиды, когда-либо выступил против посвященных жрецов и их храмов. Кроме того, как учит тайная доктрина, кто бы ни был строитель пирамиды с этим наименованием, это не был Хеопс. Все же вполне соответствует истине, что резко вследствие вторжения эфиопов и федеративного правления 12 вождей, царская власть попала в руки Амазиса, человека низкого происхождения. Конец врезки. Это произошло в 570 году до Рождества Христова, и именно Амазис сокрушил жреческую власть и врезка. Таким образом погибла та древняя теократия, которая демонстрировала столь много веков перед Египтом и всем миром своих коронованных жрецов. Конец врезки. До того, как была основана Александрия, Египет собирал вокруг своих жрецов и иерофантов учеников со всех стран. Энне -э Мозер спрашивает. Врезко. Как так получилось, что мы так мало знаем о мистериях и специфике их содержания на протяжении столь многих веков и среди такого разнообразия времен и народов? Ответом будет, что это опять – произошло вследствие всеобщего строгого молчания посвященных. Другой причиной может оказаться разрушение и полная утеря всех письменных памятников тайного знания самой отдаленной древности. Книги Нумы, описанные Ливием, содержащие в себе натурфилософию, были обнаружены в его гробнице, но их не разрешили обнародовать, чтобы они не разгласили сокровенных тайн государственной религии. Сенат и народная трибуна решили, что эти книги надо сжечь. Что и было сделано. Конец врезки. Кассен упоминает трактат, хорошо известный, в IV и V веках, который приписывался Хаму, сыну Ноя, про которого, в свою очередь, говорили, что он получил его от Иареда. Четвертого поколения от Сета, сына Адама. Алхимию также сперва преподавали в Египте ее ученые-жрецы, хотя первое появление этой системы также старо, как сам человек. Многие писатели заявляли, что Адам был первым адептом, но это была маскировка и игра слов с этим именем, которая в одном из своих значений означает Красная Земля. Правильную информацию Под ее аллегорическим покровом можно найти в шестой главе книги Бытия, где говорится о сынах Бога, которые брали себе жен из дочерей человеческих, после чего они сообщали этим женам многие тайны и секреты феноменального мира. «Колыбель алхимии», говорит Олаф Боричий, следует искать в наиболее отдаленных временах. Демокрит из Абдеры был алхимик, и герметический философ. Климент Александрийский много писал об этой науке, а Моисея и Соломона называют ее знатоками. У Годвин говорит нам врезко. Первым подлинным письменным памятником по этому предмету является эдикт Диоклетиана около 300 года нашей эры, повелевающий производить по всему Египту тщательные поиски всех древних книг, в которых говорится об искусстве делать золото и серебро и без разбору придавать их сожжению. Конец врезки. Алхимия халдеев и древних китайцев не является даже породительницей той алхимии, которая ожила среди арабов многие столетия спустя. Существует духовная алхимия и физическая трансмутация. Знание обеих сообщалось при посвящениях.